Глава 29. Обнажить истину. Предатель Аль-Карим, предатель Фабиана Апостоли и предатель Аль-Адиль. Принц обвел сидящих тяжелым взглядом. — Хочешь жить? Веди себя тихо, — угрожающе произнес незнакомец у окна. Видимо, тот самый Фабиана Апостоли. Я вспомнила, где слышал это имя. Он поднял тот мятеж, в котором погиб второй принц, жених Барбары. А до того занимал какую-то непоследнюю должность при короле. И он тоже пытался нагадить руками пустынных тигров. Невысокий, крепкий, кудрявый, загорелый дочерно. И одет богато, но не как местные арабы, и не как северный рыцарь, а как-то еще. Я не смогла бы объяснить разницу, но видела, не то. И что, они тут угробили короля, устроили вот это все, и думают, что им ничего за это не будет? Уважаемый Гатфруа, человек разумный. Он не хочет, я полагаю, чтобы его постигла судьба его отца и его младшего брата. Он показал себя хорошим воителем и доблестным рыцарем, но никогда не вмешивался в государственные дела. «Он сядет и послушает, и его охранник и стражей тоже сядет и послушает», говорил звездочет медовым голосом, в котором, однако, слышалась сталь. «Так, значит, невидимость Лео и принца им попоку выходит?» «Но они ж крутые, да. А я? Меня видят или нет?» Принц сел еще на одну свободную лавку. лево прислонился к стене в обманчиво расслабленной позе, но я понимала, что это ничего не значит. Я же тихо отступила за спинку королевского кресла. Не знаю, видно ли меня, но я вижу всех. «А вам есть что сказать?» — усомнился принц. «Мне, поверите ли, нет разницы, зачем вы тут и для чего все это устроили. Вы, каждый из троих, присягали моему отцу. Вы, каждый из троих. Нарушили присягу. Господь, свидетель, говорит нам не о чем. Напрасно вы так думаете, уважаемый Готфруа, качал головой звездочет. У вас еще есть младшие брат и сестры, и они пока живы. Покажете, живых? Принц говорил с великолепной железобетонной уверенностью, но я видела. Устал. Очень устал. А внука мы его покажете, уважаемый Готфруа! вступил алькарим. А где тут внук, кстати? Что-то мы его сегодня нигде пока не встретили, ни в каком агрегатном состоянии. А внука, уважаемый Алькарим, вы уже обменяли на жизнь короля». «Ну почему же вы уверены, что старый Руджера мертв? Я вот не уверен». Дед усмехнулся. «А, ну да, ни живой, ни мертвый. «Боюсь, с вашей смертью заклятие развеется». «Вот именно, творец свидетель, развеется. И я вам не скажу, что случится со всеми, Кого вы тут прикормили? Проснутся они или отправятся к проотцам все разом? Жестко сказал звездочет. Понимаете ли? Мы с почтенным Алькаримом еще ни разу так не делали. Оказалось, любопытно, новые горизонты познания. Да что вы им тут твердите о познании, почтенный Алядиль? Этим северным варварам, отмахнулся Алькарим, что им познание? Только мечами махать умеют. Даже что живое? Брезгливо поморщился он. «И неживое», — спокойно добавил принц. «Уже нет разницы, в каком виде предатель, понимаете?» чего же сразу предатель?» — зло сочурился на Апостоле. «Знаешь, сколько раз я говорил твоему отцу, что так нельзя? Что дожди никогда не послушаются северян, а пророки не примирятся с тиграми?» От чего же не примирятся? Вот я тут вижу обращик тигра и обращик потомка пророка. Они отлично спелись. Очевидно, предательство в крови у обоих, раз ничто не помешало им выступить совместно и даже какие-то там заклятия совместно плести. Почтенный Алядир даже позабыл, что именно он был тем, кто позвал моего отца на Устику. «Ну вот еще, позвал!» Звездочет почти что обиделся. «Никто его не звал. Звали короля Робера. Или кого другого, кто поумнее». «Поумнее — это не смотреть, как вы друг друга грызете?» — поинтересовался принц. «Закрыть глаза» подождать, пока останется самый сильный, и съесть уже его? Видимо, так и придется сделать. Скажу завтра крикнуть на площади, мол, и тигры-предатели, и потомки-пророк туда же с ними вместе колдовали и убивали. И поглядим. И тех, кого с апостоли видели, тоже не жалеть. Люди ой, какие недобрые, после того, как им пожгли дома, попортили товар и порушили склады. Дважды просить не придется. Кажется, он просто тянет время, ждет, пока другие стражи и рыцари проверят дворец и снесут засаду у дверей. Засада, кстати, уже даже и не стучится, расслабились. Или кончились. «Ты пришлый, Отвель», — сказал апостоле. «Забирай своих младших и проваливай, а мы сами разберемся, кто из нас прав, кто из нас сильнее и кто будет сидеть в этом дворце». «Что-то, когда отец сюда прибыл, тут и дворца-то не было», — усмехнулся принц. Так, домик беленький, небольшой. А теперь, раз есть дворец, то можно прибрать? Не выйдет, уважаемые. Плохо вам было. Что ж, будет еще хуже. Только вот не понимаю, почему отец не передавил вас вчера еще на подступах к дворцу. А мы обещали, что если уважаемый Руджера отдаст себя в наши руки, то мы не тронем других обитателей дворца. Усмехнулся звездочет. Он заставил нас поклясться. А нам что? Поклялись еще раз. Клятва и на верцу не считается. «Это кому как?» — не спустил принц. «Кто-то себе клянется, когда больше никто не видит и не слышит, и следует потом. А кто и на площади орет? Да только его слово ничего не стоит. А когда слово «мага» ничего не стоит, это плохо, уважаемый Алядиль. Для мага плохо. И мне удивительно, что ты об этом не знаешь. А туда же. Северяне, варвары, познания. И кто из нас варвар, уважаемый? «Да сколько можно слушать-то?» — не удержался апостоле. Скинул руки, а принц только того и ждал. Поднялся, смел его на пол легким движением руки. Скрутил, потом протянул правую руку, что-то проговорил. И в его ладонь лег меч. Я вот лично не поняла, откуда тот взялся. Но лег и запылал. «Да болтались!» — звездочет попытался встать, но Лео пригвоздил его к лавке. А я проверила защиту. «Есть! На всех!» Держится. Правда, тут выступил алькарим. Его заклятие, как я поняла, обездвижило принца, сшибло с ног. Меч отлетел и погас, а постоль зашевелился. «Вы обещали его мне». Поднялся, поднял руку. Лео рванулся к нему, но я оказалась ближе и быстрее. Я же стояла почти за спиной принца. Собраться, нырнуть в глубину себя, соединиться с внутренней Барбарой. Единым вздохом. И спустить, что нашла. Предателя. Прямо в сердце. Упал. Совсем упал. Навнич. Глаза смотрят и ничего уже не видят. Я так и не привыкла ещё, что умею. «А это ещё кто?» — не понял звездочёт. «Что, моя невидимость тоже закончилась?» «Ну и ладно». Алькарим повторил. Уже в меня. Но я решила, что мне не страшно. Встретила удар защитой. Защита разлетелась. Я прямо ощутила, как разлетелась. Но погасила заклинание. И атаковал сама. Нежить горит, и некроманты горят, а после сегодняшнего еще один некромант уже не страшен. Швырнула в него огнем, просто огнем, и ушла пируэтом с прыжком. Эх, мест мало, не наберешь скорость, а то бы загоняли сейчас двух почтенных старцев. Правда, старцу не было нужды ходить ногами. Он исчез, оказался за моей спиной и схватил. Ну, поглядим, кто тут у нас. Он схватил меня одной рукой поперек туловища, да как больно ты схватил а второй рукой сдернул с меня маску стража, с которой я настолько сжилась сегодня, что не сняла, даже когда ела. Как-то так справилась. «Стой, парень, если тебе хоть немного жаль эту красавицу». Кажется, дед еще и улыбался. Лео выдохнул и опустил руки. «Брат-страж превращается в девчонку Леварио, поджал губы звездочет. «Глупая, согласилась бы пойти ко мне в семью, была бы жива, сыта и здорова». Хотела бы в шелковых платьях, а не в этих черных тряпках. Спала бы в мягкой постели вместо того, чтобы гонять в дворцовых коридорах. Благодарю, я вполне благополучно. Я мрачно глянула на предателя. В самом деле, это девица Ливарио? А с чего он тут смертельными заклятиями разбрасывается? Нахмурился Алькарим. И ведь она была в походе и сказку еще рассказывала, хорошую сказку, годную, о том, что нужно вернуться и забрать свое даже если на него наложили лапы северные варвары. Так я могу и ещё рассказать о том, как у предателей горит земля под ногами, о том, как вода не пьется и кусок становится поперек горла. Не зря предателей нигде не любят, не так ли, почтенный Алькарим? «Девица Ливарева никогда не отличалась добродетелями достойной девы», продолжал звездочет. «И никто не говорил, что девице подобает держать язык за зубами, а если уж творец уберег от кончины...» то сидеть тихо и не высовываться. Но вас же, уважаемая, не перевоспитать. Вы то в притонь танцуете, то среди стражей руками машете. И еще скривился, гад такой. Это ж, наверное, вы тогда ко мне убийцу подослали. Не то, чтобы сейчас это имело значение, но вдруг... Я хотел взять тебя в семью, глупая женщина. Ты была бы под моей защитой. Сразу же, как сказала бы, что согласна и земли твои отбили бы не словом короля, так силой. А теперь что ты есть, нищая, грязная? А если надумаешь вернуться домой, то тебя убьют свои же, потому что думают, ты предала их, раз так удачно исчезла накануне штурма. Знаешь, кто послал того убийцу? Ближний человек твоего отца, Филиппо Фолио, правая рука и советник. Ну да, он мог услышать от меня, что ты жива и где ты есть, потому что я говорил о тебе и твоей судьбе с королем воспользовался. Потому что Барбаре или Варио нечего делать в плитоне. Нечего танцевать перед всеми мужчинами подряд. И жить среди стражей тоже нечего. «Много слов, Алядиль», сказал дед неожиданно сурово. «Так, оставшийся страж, ты сейчас пойдешь и приведешь сюда моего внука. И тогда я отдам тебе девку и разрешу забрать твоего принца. И мы уйдем. Алядиль тоже уйдет. И принц не будет нас преследовать». Не ходи, встряла я и получила под ребра. Не поняла чем. Разом стало и больно, и холодно. Согнулась, мышечный спазм и что там еще. Где-то слабел хватку, решил, что мне достаточно. Я же собралась и двинула его ногой, примерно в коленную чашечку. Нога у меня хорошая, сильная, тоже должно быть стало больно. О да, стало. Он, кажется, обиделся, выпустил меня. Мне того и надо было. Я обернулась к нему. Наши заклятия слетели с кончиков пальцев разом. Его пролетело сквозь меня и, кажется, попало в кого-то. Вот только в кого. А мое досталось ему под дых. И он замер с разинутым ртом. Зато он Лео, Мгновенным движением вынул кинжал и приставил его к горлу звездочета. Я потрогала алькарима. Стоит. Деревянный, с разинутым ртом. Но сердце бьется. Отошла, опустилась на пол, потрогала принца. Теплый, дышит. Взяла за руку, попробовала влить немного силы. «Рассказывай», — сказал Леву Звездочету, «что за заклятие вы наложили на дворец, и как его снять?» Звездочету, надо сказать, было нехорошо, судя по всему. Раз он был за моей спиной, то в него и попало то, что пропустило оказавшееся иммунным заклятием некроманта тело Барбары. Кисти рук чернели на глазах, ноги мелко подергивались. Неужели мне грозило вот это? И он ведь дышал, и глазами моргал и силился что-то сказать, и, очевидно, не мог. «Ни живой и ни мертвый. горько усмехнулся Лео. «Да бей его, что ли. Может, хоть неж, оставшийся подохнет», — вдруг проговорил принц. «Или ты знаешь, как его разговорить?» «Не знаю», — покачал головой Лео. «Ему хорошо так досталось, с проклятием». «Туда и дорогу предателю», — сверкнул глазами принц. В глазах звездочёта что-то такое промелькнуло. Да ненависть это, лютая ненависть, вдруг поняла я. Он пошевелился, явно превозмогая себя. поднял черную черную руку. «Лео, берегись!» — выдохнула я. Лео переложил кинжал в левую руку. Правый подхватил с пола так и лежащий там меч, который вначале вытащил из воздуха принц. И меч вспыхнул. Снова вспыхнул. Черная отрубленная кисть покатилась по полу. Стала подниматься вторая. Лео не стал ничего более ждать и просто отрубил изменнику голову а потом обернулся к нам, и мы с принцем синхронно разинули рты, потому что его лицо текло и плавилось, и пропадали такие знакомые, такие привычные, и что говорить, такие любимые мною черты. Да, вот сейчас, сидя на полу и держа принца за руку, я понимала, что лучше Лео не было никого в обеих моих жизнях. А что это с ним теперь? Меч пылал, Лео смотрел на него в своих руках и как будто не верил а мы смотрели на Лео и проморгали вторжение. Растрепанный парень взялся все равно, что ниоткуда, за спиной Алькарима. Фу, это что-то внук, о котором тут торговались. Мы с принцем скинули руки, блокируя все, что можно, но парень сказал, «Я не трону вас. Вы не убили меня, хоть и могли, но я заберу деда и сниму его заклятие прямо сейчас. Стихийная часть уже снята, и если не поторопиться, то все ваши просто не проснутся». Он что-то сделал с алькаримом. Тот обмяк и перестал таращиться. Закрыл глаза и захрипел. И тут же что-то где-то грохнуло, посыпалось сверху. Зашевелились люди в королевской спальне. «А что? Где мы? Где его величество?» Завопили в коридоре. Увы, король в кресле тоже обмяк. Глаза смотрели в бесконечность. Дыхания не было. Парень обхватил деда, как сам алькарим перед тем меня, и исчез на ровном месте. Видимо, утянул свои некроманские тени. И сразу же стало видно, что за окном уже рассвет. Где он был? Откуда взялся? Не во дворце. Я и не знал, где отец его держал, — покачал головой принц. Поднялся, поднял меня, поставил на ноги. И обернулся к Лео. Тот все еще стоял, держал меч и смотрел на свои руки, которые тоже изменились. Пальцы и ногти стали другой формы. Прямо как я когда-то, — подумалось вдруг мне. Да он и повыше стал, на полголовы-то точно. И... «Чёрт побери, да он же похож на принца! И совсем не похож на себя! И кто он теперь?» «Вот сюрприз, дорогой брат!» — выдохнул изумленный принц. «А кого мы похоронили вместо тебя? И как так вышло?» «То? Покойный принц? Который жених покойной Барбары?» Принц подскочил к нему, обнял и тряс с возгласами, вроде как «Собачий ты сын Руджера. «Так, этого всего слишком много для меня на один день!» Я открыла дверь в королевскую спальню, выпустила оттуда трех мужичков, которые как увидели, что в кабинете творится, так и застыли с разинутыми ртами. Потом дошла до стрижа, послала его к Лео и принцу. Или не Лео, не знаю, сказала «Иди, а я тут посплю пока». А сама легла на лавку в спальне, как была, в плаще и сапогах, сунула руку под голову и мгновенно отключилась.